Семь десертов из окситании. Рецепт первый. Чернично-фиалковые маффины. Ингредиенты на 12 штук. Для кексов. Два яйца. Одна баночка натурального йогурта. 100 граммов сливочного масла. 250 граммов муки. 150 граммов сахарной пудры. Один пакетик разрыхлителя. Одна чайная ложка пищевой соды. 200 граммов черники. Для сливочного крема. 3 столовые ложки фиалкового сиропа. 110 граммов сливочного масла комнатной температуры. 170 граммов сахарной пудры. Несколько засахаренных фиалок. Пурпурный пищевой краситель. Разогреваем духовку до 210 градусов. Пока растапливаем масло и смешиваем его с яйцами и йогуртом. В другой емкости смешиваем муку, сахар, пищевую соду и разрыхлитель. Добавляем эту смесь в яйца с йогуртом и маслом. Хорошо перемешиваем. Выливаем тесто до 2 третьих формочек для выпечки кексов. Выкладываем чернику и выливаем остальное тесто. Выпекаем кексы примерно 20 минут. Остужаем слегка и вынимаем еще теплыми. Когда кексы полностью остынут, приготовим сливочный крем, смешав масло с сахарной пудрой с помощью вилки или миксера и постепенно добавляя сироп и краситель. Украшаем кексики этим кремом с помощью кондитерского мешка или ложки. И завершаем украшение каждого кексика засахаренными фиалками. Другой вариант. Вместо крема постепенно растворяем сахарную пудру в воде с добавлением фиалкового сиропа, пока не получится густая, но легкая и прозрачная смесь. Поливаем этой глазурью остывшие кексы, украшаем несколькими засахаренными фиалками. Рецепт второй. Бокалы верины в стиле тулузских окошек. Верины – это широкие бокалы без ножки, Даже тумблеры подойдут. Нам понадобится их 6 штук любого размера. Ингредиенты на 6 человек. Для песочного теста 100 граммов сахарной пудры, 25 граммов муки, 6 засахаренных фиалок. Для начинки 60 граммов яичных белков, 2 штуки, 25 граммов засахаренных кубиков лимона, 170 граммов компота из абрикосов без сахара, около 200 граммов сырых абрикосов, Плюс полстакана воды на 5 минут на слабом огне. Засахаренная цедра 1 четвертой лимона. Для бисквитного теста. 50 граммов сливочного масла. 85 граммов муки. 50 граммов сахарной пудры. 1 яичный желток. 1 стакан молока. 40 граммов молотого миндаля. Делаем песочное тесто из ингредиентов из списка. Ставим на 30 минут в холодильник, затем раскатываем скалкой. Разогреваем духовку до 180 градусов. Вырезаем формочкой для печенья кружочки из песочного теста диаметром около 5,5 сантиметров. Получится примерно 16 кружков. Выкладываем их на противень и запекаем около 8 минут в горячей духовке. Следим за цветом, потемнело вынимаем. Даем остыть. Делаем бисквит. Взбиваем яичные белки со щепоткой соли. Когда они станут жесткими, посыпаем их сахарной пудрой, чтобы они уплотнились. Затем аккуратно всыпаем муку и измельченный миндаль. Смазываем маслом дно прямоугольной формы размером примерно 26 на 16 сантиметров и выкладываем тесто. Выпекаем в горячей духовке 180 градусов 10 минут. Вынимаем форму. Остужаем, вырезаем 6 кружков диаметром 6 сантиметров. Откладываем. Выливаем абрикосовый компот в миску. Добавляем сахарную пудру и нарезанные кубиками засахаренные кусочки лимона. Хорошо смешиваем. Собираем верины. На дно бокала выкладываем песочное печенье. Если оно слишком большое, нарезаем по размеру бокала. Добавляем несколько ложек абрикосового компота с цукатами из лимона, затем поверх кладем кружочки из второго теста. Слегка посыпаем сахарной пудрой. Украшаем засахаренными фиалками, подаем охлажденными. А что делать с оставшимся песочным печеньем? Есть с чаем или кофе. Из-за маленького количества, всего 6 штук, не стоит и возиться, поэтому оставшееся печенье идет на завтрак или полдник. Рецепт третий. Яблочный пирог. Ингредиенты: 2 яйца, 100 г сливочного масла, полпакетика разрыхлителя, 4 столовые ложки сахара, 1 столовая ложка ванильного сахара, 1 стакан муки. Для начинки: 2 яйца, 2 столовые ложки сахара, 800 г яблок, 150 мл очень густых сливок, 3 столовые ложки молока. Размягчаем сливочное масло и взбиваем его с сахаром. Добавляем яйца, продолжаем взбивать. Смешиваем муку с разрыхлителем и ванильным сахаром и добавляем в сливочную массу постепенно, смешивая так, чтобы не образовалось комочков. Скатываем тесто в шар, закрываем пищевой пленкой и убираем в холодильник на 30 минут. За это время готовим начинку. Яблоки режем на дольки, удалив сердцевину. Смазываем форму для выпечки маслом. На присыпанном мукой столе раскатываем 3 четвертых теста в круг по размеру формы для выпечки. Распределяем по форме, включая стенки. Укладываем дольки яблок. Немного яблок откладываем в сторону. Оставшуюся одну треть теста раскатываем и накрываем пирог. Разогреваем духовку до 175 градусов. Раскладываем равномерно отложенные дольки яблок по пирогу. Взбиваем сахар с яйцами и сливками, добавляем чуть-чуть молока и поливаем пирог сверху. Выпекаем около 30 минут. Рецепт четвертый. Бриошь по-домашнему. Ингредиенты. 250 граммов сливочного масла, 5 яиц, 500 граммов муки, щепотка соли, 18 граммов свежих дрожжей, 50 миллилитров молока, 100 граммов сахара, Один стручок ванили, вынимаем семена. Разбиваем яйца в миску, взбиваем, добавляем щепотку соли. Смешиваем в миксере на низкой скорости 2-3 минуты яйца, добавляем дрожжи, разведенные молоком, сахар, семена ванили из стручка и понемногу всыпаем муку. Как только все хорошо смешалось, ставим максимальную скорость и вымешиваем еще минут 10, а затем начинаем долго и интенсивно. Вымешивать тесто уже руками, добавляя по кусочку масла. Тесто должно быть гладким и мягким. Перекладываем его в миску, прикрываем полотенцем и оставляем в теплом месте для брожения на час. Затем убираем в холодильник, накрыв пленкой на 12 часов, лучше на ночь. Выстилаем противень пергаментом, достаем тесто и делим его на кусочки примерно по 80-100 граммов. Формируем шарики. Дальше делаем форму бриоши. Берем шарик, кладем на посыпанную мукой поверхность. Ребром ладони давим на шарик так, чтобы получилась канавка между двумя частями теста. Но одна часть должна быть шире, две третьих на одну третью. Ширина должна быть 2 сантиметра. В большей части бриоши в середине сделайте отверстие и растяните его, чтобы получилось кольцо. Теперь меньшую часть снизу протолкните в кольцо, получится как вязаная шапочка с помпончиком. Выкладываем бриошь на противень, и так с каждым кусочком теста. Накрываем пленкой и оставляем на час. Разогреваем духовку до 200 градусов, смазываем шарики яйцом и выпекаем около 10-15 минут. Они должны стать золотистого цвета. Бриоши лучше есть теплыми. Рецепт пятый. Тарт Татен. Ингредиенты. 250 граммов муки, 250 граммов сливочного масла, щепотка соли, один желток, 20 миллилитров воды, 20 яблок, 100 граммов сахара. Вымешиваем муку с половиной масла и солью. Делаем горку из теста и жерло вулкана вверху. Добавляем туда желток и замешиваем, подливая воду. Формируем шар. Заворачиваем в пленку и ставим в холодильник на полчаса. Яблоки разрезаем на четвертинки, убираем сердцевину. В форме для запекания растапливаем масло, всыпаем сахар и на медленном огне варим до образования коричневой карамели. Укладываем в карамель яблоки и греем всю смесь 10 минут на среднем огне, снимаем с огня. Раскатываем тесто толщиной примерно 3 миллиметра. Вырезаем круг немного больше, чем форма для запекания. Накрываем яблоки тестом, заправляя края по стенкам внутрь формы. В середине делаем дырочку, чтобы выходил пар. Выпекаем при 180 градусах до готовности теста, протыкаем зубочисткой, если надо проверить. Вынимаем из духовки, накрываем большим блюдом и переворачиваем яблоками вверх. Рецепт шестой. Парфе с соленой карамелью. Ингредиенты. Для парфе. 350 мл жирных сливок, 50-60 г сахара, 3 яйца, 10 г ванильного сахара, щепотка соли. Для соленой карамели. 150 мл жирных сливок, 100 г сахара, 30 мл воды, 1 столовая ложка крупной морской соли. Сливки для парфе охладить заранее. Готовим карамель. В глубокую сковороду по всей ширине равномерно насыпаем сахар. В центр вливаем воду. Она должна растечься по всей сковороде при нагревании. Мешать нельзя. Ставим сковороду на слабый огонь. Сироп, вода с сахаром, нужно держать на огне примерно 20 минут. Сначала он станет золотистым, затем коричневым. Добавляем тонкой струйкой нагретые сливки. Вот теперь мешаем, чтобы не было комочков. Нагреваем все вместе еще около 1-2 минут и снимаем с огня. Яичные белки отделяем от желтков. Подсаливаем, взбиваем до пиков миксером. Взбитые белки ставим в холодильник. Вынимаем сливки для парфе из холодильника. Взбиваем до загустения, снова ставим в холодильник. Остывшую карамель смешиваем хорошенько с солью. Количество соли дано примерное, у каждого свой вкус, но нельзя пересаливать. Желтки смешиваем с сахаром и ванильным сахаром. Взбиваем, соединяем со взбитыми сливками из холодильника, перемешиваем, затем добавляем белки. Осторожно перемешиваем, чтобы белки не опали. В форму для десерта выкладываем примерно треть парфе. Добавляем треть соуса. Дальше снова парфе и снова соус. Так все три части. Ставим на ночь в холодильник. Подаем на следующий день, украшая орешками, миндалем, шоколадными хлопьями, листьями фиалок, на свое усмотрение. Хранить дольше нельзя, надо съедать сразу. Рецепт седьмой. Грушевый конфитюр с корицей. Ингредиенты. 5 груш, 2-3 щепотки молотой корицы, 1 стакан сахара, 1 стакан воды, 50 мл коньяка, 50 граммов кофейных зерен. Груши очищаем от сердцевины и кожуры. Нарезаем мякоть небольшими кубиками, укладываем в кастрюльку, засыпаем сахаром. Оставляем на 30 минут, чтобы груши пустили сок. Ставим на плиту, доводим до закипания, убавляем огонь и готовим около 10 минут на медленном огне. Процеживаем через дуршлаг и возвращаем сироп в кастрюльку. Груши откладываем. Измельчаем кофейные зерна в кофемолке на одну порцию эспрессо. Варим чашечку кофе, переливаем кофе в сироп. На слабом огне греем сироп с кофе примерно 10 минут. Выкладываем в сироп груши, добавляем корицу и держим на слабом огне еще около 10 минут. Вливаем в бокал одну столовую ложку коньяка, сверху выкладываем конфитюр, подаем холодным.